Глава 21. Родных не выбирают. Первым делом я открываю карту империи, ведь Россия-матушка действительно похожа на империю. Помимо привычных для меня стран СНГ в ее состав входит вся Европа, Турция, кусок Ирана, почти весь Афганистан, половина Китая, Корея и Япония. Все, что находится выше линии этих стран, принадлежит Российской империи. Соединенными государствами Америки все понятно. За ними оба американских материка – Аляска, Гренландия и Исландия. Африкано-Азиатское Содружество пользуется всеми остальными землями, включая Австралию. Особым образом отмечен остров Кипр, столица НКК. Если я правильно понимаю, то у этого королевства есть представительство во всех сверхдержавах. Российская империя, в свою очередь, поделена не только на секторы, но и на княжества. Всего их пять – европейская, турецкая, московская, сибирская и монгольская. Наш сектор, как несложно догадаться, находится на западном краю Сибирского княжества, центр которого расположился в Новосибирске. Если верить интернету, сейчас там правит его высочество князь Олег Сергеевич Марков, причем засел он там кардинально. Был назначен императором еще 23 года назад, и сейчас ему уже далеко за 80. А вот шкур Громов пробыл на посту немногим меньше двух лет. Два года, и уже столько врагов, отличный дипломат из него бы вышел. Кожаный чемоданчик, конечно же, но никак не человек, ответственный за международные переговоры. Ради интереса ввожу в поисковике «Купить оружие». На экране появляется множество статей с описанием различного оружия. Какое-то мне знакомо, какое-то нет. И самое интересное, что нет ничего, связанного со словом «купить». Пытаюсь использовать другие вариации, но результат тот же. Похоже, интернет-торговля в этом мире совершенно не развита. Что ж, вот она, золотая жила. Главное — привлечь на свою сторону лилию, и можно будет делать бабки. Я уже фантазирую, как мы с этой выскочкой создаем аналог Даркнета и толкаем в нем всякое. Было бы неплохо, если бы я умел сохранять созданное оружие. Нужно будет узнать, возможно ли это. Гуглю то, гуглю это. Мозг начинает плавиться от переизбытка информации, а в момент изучения законов я уже стал забывать, что прочитал пять минут назад. В общем, так нельзя. Нужно отдохнуть. Выхожу из игровой и плюхаюсь на кровать. За окном уже темно, а значит, можно приступать к развитию потенциала. Ну что, погнали? Подбадриваю сам себя. Решаю убить двух зайцев и отработать быстрое создание стволов. стараясь как можно скорее призвать Берету, а затем отзываю ее и повторить этот трюк. К большому удивлению, меня хватает всего на шесть раз. Почему-то мне казалось, что в прошлые разы я мог намного больше. Точно, меня вдруг осенило. Анжелика ведь говорила, что прорыв съедает часть потенциала. Теперь все встало на свои места. Пытаюсь создать седьмую берету, но ничего не выходит. Вместо этого чувствую неприятные ощущение по всему телу. Меня словно тыкают толстыми иголками. Вновь активирую магию, и дискомфорт тут же перерастает в серьезную боль. Иголок становится в разы больше. А это действительно тяжело, ворочаюсь от боли. Но нужно продолжать. Третья попытка. Четвертая, пятая, шестая. Становится просто невыносимо. Я хочу кричать, но боюсь напугать родных. Решаю, что на сегодня хватит и начинаю медитировать. Меня буквально зашвыривает внутрь карманного мира, будто организм сам требует. восполнить запас маны, идиот. Вновь та же локация с переулками. Одну улицу я исследовал, остались три. Рассчитывать на удачу не мой выбор. Я буду последовательно проверять улицу за улицей, переулок за переулком. Сегодня я прорываюсь на восток, туда, откуда должно подниматься солнце. Добегаю до конца, так и не обнаружив нужные двери. Пытаясь обойти невидимый барьер по кругу, чтобы отбиваться нужно было с меньшего количества сторон. Но вот неожиданность. Я натыкаюсь на перпендикулярную невидимую стену. Откуда она там взялась? Получается, доступная область — это вовсе не сфера? Опытным путем выясняю, что граница заканчивается примерно в 30 метрах от главных улиц в обе стороны. То есть добавились небольшие куски с переулками. Нужно исследовать объемный крест, а не сферу. Это все меняет. При должном подходе я смогу обойти все двери всего за 5, максимум 6 дней. Водушевленной этой мыслью я начинаю мочить монстров направо и налево. Жаль, что это помогает не сильно, ведь меня все равно зажимают в узком переулке. Кончаю с собой, так и не найдя нужную дверь. Возвращаюсь в реальный мир. Чувствую усталость и только ее. Противных игл больше нет, и это замечательно. Всегда приятно осознавать, что ты разобрался в какой-то доселе невиданной хрени. Возможно, кузнец не ошибся, выбрав меня. Хочется поесть или как минимум чайку бахнуть. Поворачиваю голову и вижу поднос с кружкой разными угощениями. Конфетами, бутербродами, пирожными и мармеладом. «Розалия, дай бог тебе здоровья!» — с облегчением произношу я. «И все-таки как же здорово быть аристократом!» Просыпаюсь я довольно рано, в 9 часов. Остальные родственники еще дрыхнут, из коридора то и дело доносится стук каблуков, служаки уже вовсю трудятся. А я нехотя сползаю с кровати и иду в ванну. До завтрака времени еще полно, можно заняться своим телом. После утренних процедур я одеваюсь и иду в тренажерный зал, если его вообще можно так назвать. Есть вариант побегать вокруг дома, но пока я не смогу показывать нормальные результаты, им пользоваться нельзя. Банально стыдно будет перед охранниками и прислугой. Нет, возможно, кто-то из них и посчитает меня молодцом, который решил заняться собой, но выглядеть это будет жалко. Опозориться я не хочу. В этот раз мне удается продержаться на дорожке аж на три минуты дольше, чем вчера. 30%. Результат, казалось бы, отлично, если забыть про абсолютные значения. В таком темпе я быстрее стану императором, чем верну прошлые результаты. Да и по правде говоря, во второй раз идти к тому, чего ты однажды достиг, неимоверно тяжело. Это все равно, что пройти половину игры, а потом узнать, что сохранение больше не запускаются. Начинать заново? Ну такое себе. Анжелика, скорее всего, еще спит. Ее будить не буду, а вот Лилию можно навестить. Чувствую, что разговор за завтраком будет тяжелым и совершенно неясно, к чему он приведет, а поэтому лишняя информация о мачехе не повредит. Затаскиваю свои ватные ноги вверх по лестнице и понимаю, почему в моем мире стали популярны одноэтажные дома. Элементарно запаришься ходить вверх-вниз. Так еще и свалиться с этой гребаной лестницы можно. Я, конечно, не Хоакин Феникс в роли Джокера, но лестницы меня уже доконали, и очень жаль, что на первом этаже нет ни одной спальни. Но, блин, с другой стороны, дополнительная физическая нагрузка мне не повредит. В общем, вывод прост. Нужна магическая фарма, которая и на хозяйстве мужском не отразится и позволит сэкономить ему времени. Моюсь в душе и иду в домик к Лилии. Я обещал зайти позднее, но сейчас этого требует обстоятельства. За завтраком мне хочется иметь хоть какие-нибудь аргументы в защиту своей позиции. Лена наверняка опять разыграет карту после родовой депрессии. Если мне не изменяет память, она длится не так уж и долго. Точно не год. А раз Лена врет, значит, что-то скрывает. Осталось только найти причину. «Сова, открывай!» — стучу в дверь. «Ау, есть кто дома?» Стучу рукой, стучу ногой. Уже и пятку в купе с размашистыми ударами подключил, но все без толку. Лилия спит, как убитая. Ваш благородие!» — обращается ко мне охранник, проходящий мимо. «Лилии сегодня не будет. Она уехала в деревню к родителям». «Замечательно!» Тут в моем параноидальном сознании мелькает страшная мысль. «А кто-нибудь может подтвердить, что она уехала именно домой?» «Никак нет!» И как я сразу не догадался, что Лилия — это первый человек, способный не только передать врагам информацию, но и подставить невинного человека. А самое интересное, что я даже не смог проверить, сколько раз Лена разговаривала по телефону на самом деле. «Если эти две гадюки в сговоре, то неясно, как выводить их на чистую воду». Будь это левые люди, которые перешли мне дорогу, то никаких сложностей уже бы не было, ведь и нет человека, нет проблемы. Возвращаюсь в особняк и просчитываю варианты. Уже лежа на кровати, понимаю, что будь эти две дамочки заодно, нас бы с отцом как минимум посадили, а скорее всего закопали. Лилия одна может много что учудить. Вот возьмет и отправит все записи, которые у нее есть, куда надо, и за нами тут же приедут менты». Нет, Лилия слишком опасный соперник, а мой батя далеко не идиот. Я не верю, что он просто нанял эту хакершу. Должен просто обязан быть некий рычаг давления. Вот только батя наверняка держит его в секрете, ведь если о рычаге знают все, то он перестает быть эффективным. На часах уже половина одиннадцатого. Ко мне заходит Розали и сообщает, что завтрак начнется через 20 минут. Я благодарю ее и направляюсь к Анжелике. Можно войти? стучу в дверь. Я не хочу завтракать, отвечает она. «Это Коля». «Ой, ваше благородие, конечно же, входите». «Опять ботанишь?» — открываю дверь. «Я всего на два слова, даже заходить не буду». «Ботаню, ботаню, а что мне остается? Конкурс уже в среду, и мне сообщили, что я в нем участвую». Не отрываясь от компа, восторгается Анжелика. «Супер, рад за тебя, правда?» «Так что ты, то есть вы, что вы хотели, ваше благородие?» «Существуют ли какие-либо магические препараты для ускорения роста мышц?» «Да, что? Где мне их взять?» В специализированной аптеке при Академии, но тебе сперва нужно получить разрешение декана, а ты его не получишь», — отрезает Анжелика. «Почему это?» — возмущаюсь я. Оно выдается только тем студентам, которым действительно необходимо. Например, Даниил и братья-ниндзя пользовались этой сывороткой. «Поясни, пожалуйста, почему этим бомжам можно покупать ее, а мне нет?» Они бойцы ближнего боя. Так решила природа, наградив их специфическим даром. Академии выгодно, чтобы ее студенты выжимали максимум возможностей своего таланта. То есть эту сыворотку вообще никак не получить? Только незаконным способом, но если тебя заметят, то ты сядешь. А как часто ее можно использовать и какие существуют ограничения? Коля, ты меня слушаешь? Тебя посадят. Мое благородие тебя очень внимательно слушает. Теперь твоя очередь отвечать на мой вопрос. Я не специалист, но, помнится, нам говорили, чтобы мы следили за студентами, использующими сыворотку. Хм, обязательными считаются два момента. Ее нельзя ставить больше одного раза в неделю, а после укола нужно тренироваться едва ли не до потери сознания, чтобы все действующее вещество впиталось в клетки. Если оно останется в крови, то человеку понадобится госпитализация. Нередкий случай, когда люди умирали после укола. Большое тебе человеческое спасибо. Не смею отвлекать. Закрываю дверь и ухожу. Анжелика хочет крикнуть что-то вслед, но не успевает. Я уже иду в сторону лестницы. Что ж, теперь можно и позавтракать. Уже есть хотя бы одна тема для разговора. Я прихожу в столовую первым, стол в привычной манере уже накрыт. Сажусь где и всегда, у ближней стороны. Тут стоят два стула, но один лишний, ведь Анжелика не придет. Она проеду и не вспоминает. Если бы не служанки, которые по просьбе отца носят ей завтрак и ужин прямо в комнату, то неизвестно, как бы эта голодовка отразилась на здоровье девушки. Через минут пять в дверях появляется отец с мачехой. Последний буравит меня тяжелым взглядом, словно ей в ботинки нагадил. Отец выглядит слегка подавленным, но у него всегда такая мина. «Пап!» — все еще с большим трудом выдается мне это слово. «Я тут хотел спросить кое-что». м он садится во главе стола. «Я решил спортом заняться. Уже второй день тренируюсь, но идет очень тяжело. И что ты хочешь от меня? Мне нужна сыворотка, ускоряющая рост мышц». «Что-нибудь придумаем», — неоднозначно отвечает отец. «Лёша, ты чего?» — возмущается Лена. «Я же не смогу его вылечить в случае чего». Если Коля решил, что хочет ею воспользоваться, значит, учел все риски. «Так ведь?» — он смотрит на меня. «Естественно». «Но, Лёша, тема закрыта», — отрезает отец и устало вздыхает. В этот момент в столовую заходит Марина. Она похожа на человека, который не спал три дня. На её щеках я замечаю подтёки вчерашнего макияжа и, видимо, плакала всю ночь. Мне становится не по себе, что я обошелся с ней так жестко. Да, Марина еще та язва, но я не знаю, какие у них с прошлым Колей были взаимоотношения. Похоже на то, что я порвал какой-то шаблон, нарушил многолетний устой. Причем понимаю я это исключительно по лицу бати. Оно как бы говорит, да, сын ты изменился. Но Марина к этому не готова. Возможно, стоит быть с ней помягче, устроить переходный этап, ведь девочка она ранимая. «Можем начинать», — командует отец. Служанки о кипчелке забегали у стола. Я дожидаюсь, когда все родственники начнут есть, а прислуга перестанет греметь посудой. Попутно прошу Розалию налить мне борща с гренками. «Я бы хотел попросить прощения за вчерашнее», — начинаю я. «Мне не стоило уничтожать собственности нашей семьи. Также хочу добавить, что матушка была права. Могли пострадать люди. С моей стороны это было невиданным безрассудством. Постараюсь впредь сначала думать и только потом использовать дар. Врать я умею, и отец отлично это знает». Он неодобрительно качает головой, как бы намекая, что все понял. А вот у женской аудитории мои высказывания вызвали диаметрально противоположную реакцию. «Я очень рада, Коля, что ты все осознал», — мачеха впервые улыбается. «Может быть, ты хочешь извиниться и перед сестрой? Она ведь такого из-за тебя натерпелась. Я всю ночь слушала, как бедная девочка плачет». «Хватит!» — кричит Марина и вскакивает со стула. Она старается не заплакать, но проигрывает битву эмоциям. «Марина, успокойся», — просит отец. «Никакая я не бедная девочка, понятно вам?» Она поочередно смотрит на нас троих. «И вообще, я не хочу есть!» Марина переворачивает пустую тарелку и уходит из столовой. «Хочу, не хочу, но нужно пойти за ней. Как-никак она моя сестра, хоть я ее и почти не знаю. Пусть истеричка, пусть понтореска, но кроме нее и отца у меня никого нет, поэтому нужно попытаться успокоить ее и вернуть за стол, чего бы это ни стоило». Если бы меня вернули назад во времени и дали возможность поступить по-другому, то я бы его второй раз взорвал крузак. Это нужно, чтобы говорить с позиции силы. Ведь иначе я бы так и остался в глазах Марины Коли неудачником. Выхожу в холл и пытаюсь понять, куда же убежала эта истеричка. По второму этажу идет наш Казначей. Я спрашиваю его, не видел ли он Марину. Говорит, что нет. И где она может быть? Решаю выйти на улицу. Слышу звук закрывающейся гаражной двери. «Вот ты где!» — шепчу я. Иду за следом и обнаруживаю ревущую Марину за рулем ее «Порше 911». Открываю пассажирскую дверь спорткара и сажусь рядом с сестрой. «Прости меня, если обидел», — шепчу я. «Почему у тебя эта сила?» — нуит она. «Ты ведь Коля, а я? Это я должна обладать такой мощью. Я всегда первая». «Ты ведь Макс света. Будешь спасать этот мир от зла, а что есть у меня? Обычные пистолетики, которыми может владеть каждый». Приходится врать, чтобы успокоить ее. Но вот сама подумай». «Когда ты станешь одарённым, мои пули тебе даже ничего сделать не смогут». «Правда?» — хныкает она и вопросительно смотрит на меня. «Конечно. И не забывай, что я попал к нулям. Не факт, что вообще стану наставником. Про одаренного и речи быть не может». «Да, не повезло тебе», — слышу в ее голосе ехидные нотки. «Может, вернемся к родителям? Они ведь волнуются». «Нет, мы никуда не пойдем, пока не выясним, кто из нас круче. Прямо здесь и сейчас». Хныка не сменяется праведной самоуверенностью. «И что ты предлагаешь?» «Ну?» — она осматривает округу. «Машины. Кто первый до города, тот и победил». Хорошая мысль. Киваю, ведь понимаю, что легко отделался. «Брысь из-за моей малышки. Садись в свой трактор и погнали». «Иду, иду». Я беру брелок и запрыгиваю в ламбу. Марина решает, что гонка уже началась и стартует, когда дверь гаража еще не успела открыться до конца. Следующим пунктом временной остановки становятся кованые ворота, которые довольно медленно открываются. Марина встала так, чтобы успеть проехать первой. И не пустить меня. Но это не беда, ведь я не собираюсь выигрывать. Фальшивое поражение в автомобильной дуэли — это ничто, когда ты знаешь, что в реальных условиях порвешь противника, не оставив ни единого шанса. Я знаю, что выиграю, ведь за пять лет успел намотать на треке столько кругов, что и не вспомнишь. Марина улетает вдаль, а я держусь позади и имитирую честную гонку. Доставшаяся в бою победы намного приятнее, поэтому приходится подыгрывать. Что только не сделаешь ради сестры и спокойствия отца. Он наверняка хочет, чтобы мы с Мариной подружились. Так тому и быть. Рубрика «Интересные факты». Марина обожает гонять, особенно по опасным трассам. Однажды она не смогла войти в поворот и вылетела с дороги прямо в 300 метрах от дома. Девушка отделалась легкими ушибами, а новенький Nissan GTR восстановлению не подлежал. По просьбе дочери отец распорядился сделать асфальт на поворотах более ребристым, ведь Марина считала, что виновата было именно дорожное покрытие. Вместо Ниссана отец уже на следующий день подарил дочери более предсказуемый Porsche 911, один из лучших серийных автомобилей в плане управляемости, да и вообще.